Глава десятая Новое утро в моей квартире пахнет ванилью и корицей, как обещание чего-то тёплого и доброго. Вынимаю из духовки противень с булочками. Их золотистые корочки сияют в лучах солнца, льющегося через окно. Улыбаюсь, представляя, как Роман возьмёт одну, как его губы растянутся в улыбке, а его синие глаза загорятся теплом. Сердце колотится. Тепло разливается по груди. Последние две недели перевернули мой мир. То, что началось, как вихрь путаницы боли и воспоминаний, стало чем-то новым, живым, согревающим. Я влюблена. Это чувство, как цветок, распустившийся в груди, наполняет меня радостью, но пугает своей хрупкостью, словно стеклянный шар, который может разбиться от одного неверного касания. В отражении стеклянной дверцы духовки вижу своё лицо, растрёпанные волосы, и лёгкий румянец. Это не гормоны, не просто беременность, как я пыталась себя убедить. Это роман. Это всё доктор Лебедев. Его взгляд глубокий, как зимнее небо. Его прикосновения мягкие и уверенные. Его голос, который звучит так, будто создан только для меня. Я вспоминаю ту ночь с Константином. Декабрьскую, полную дикого желания, яркую, как вспышка молнии. Тогда мне казалось, что это любовь. Но теперь я знаю, то была лишь симпатия, смешанная с мимолётной страстью. Искра, угасшая, едва вспыхнув. Константин был ярким, но пустым. Мы просто нашли друг в друге в ту ночь спасение, пусть и мимолётное. Роман другой. Он — пламя, которое разгорается медленно, но греет до самой души. Телефон на столе вибрирует, и я вижу имя. Альбина, подруга, с которой мы не говорили пару недель. Прижимаю телефон к уху, продолжая укладывать булочки в корзинку. «Надь, ну наконец-то!» Голос Альбины звонкий, полный энергии. «Я уже думала, ты пропала. Как ты там? Как малыш?» Я смеюсь, чувствуя, как тепло подруги согревает через расстояние. Всё хорошо, малыш толкается, как футболист. А я... Щёки горят, я замолкаю. Я влюблена. Тишина на том конце, а потом восторженные вискальбины. Что? Надя, ты серьёзно? Кто он? Рассказывай! Улыбаюсь, но сердце сжимается. Хочу вылить все чувства, но слова кажутся слишком большими, слишком хрупкими. «Это доктор, мой новый гинеколог. Роман. Но это сложно. Давай при встрече. Ты же хотела на выходные приехать?» «Ох, я уже пакую чемодан!» — смеётся Альбина. «В субботу буду. Готовь чай и все подробности. Я хочу знать всё, Надюша!» Мы болтаем ещё немного о мелочах, о жизни, но мои мысли возвращаются к Роману. Прощаюсь с подругой, обещаю встретиться на выходных и возвращаюсь к булочкам. Сегодня я хочу сделать ему сюрприз. Эти булочки — маленький подарок, способ сказать спасибо за то, что он рядом, за то, что стал моей опорой. Он не смотрит на меня с жалостью, не видит во мне только женщину, носящую ребёнка его брата. В его взгляде нечто большее, что заставляет моё сердце биться быстрее. Я чувствую это, когда он целует меня, когда его пальцы скользят по щеке, когда он обнимает меня. Осторожно, но крепко, будто боится, что я исчезну. Укладываю булочки в маленькую корзинку, накрываю полотенцем. Скоро закончится приём, будет перерыв. Я хочу успеть. Выхожу из квартиры, ощущая, как малыш толкается, будто одобряет мою затею. Это заставляет меня улыбнуться шире. Августовский день обнимает теплом, воздух пахнет цветущими клумбами. Чувствую себя живой, как никогда. Роман изменил всё. Он не просто доктор. Он человек, от которого моё сердце поёт. Вспоминаю, как он гладит мои волосы, как шепчет что-то смешное, чтобы рассмешить как его рука ложится на мой живот, и он улыбается, ощущая движение малыша. Это не жалость, это нечто большее. Я хочу, чтобы это было именно так. Коридор перед кабинетом Романа пуст. Подхожу к двери, сжимая корзинку, и уже представляю, как он удивится. Но дверь приоткрыта, и голоса изнутри заставляют замереть. Женский голос, звонкий, с игривой насмешкой его голос низкий и спокойный. Сердце сжимается, как будто стиснуто кулаком. «Роман Сергеевич, вы сегодня какой-то задумчивый», — говорит женщина. и «Я узнаю Наташу, медсестру, чьи взгляды на Романа всегда слишком долгие, слишком смелые». «Может, я могу помочь? Расслабить вас?» Кровь приливает к вискам, в ушах шумит. Я не хочу подслушивать, но ноги словно приросли к полу. Роман отвечает, голос ровный. Наташ, всё нормально. Работы много. Ну, работы всегда много. Девушка смеётся, и в её смехе намёк, режущий как нож. Но вы же не железный. Может, кофе или что-нибудь ещё? Сжимаю корзинку так сильно, что пальцы ноют. Жду, что Роман отшутится, оттолкнёт, скажет что-то резкое. Но он отвечает. «Кофе не помешает. Спасибо». Его голос нейтральный, но в нём нет отказа. Нет чёткого «нет», которое я хотела бы услышать. Ревность вспыхивает, жгучая, как раскалённый уголь. Горло сжимается, глаза жжёт, слёзы подступают. Я беременна, беременна от его брата, а он... Может, он просто жалеет меня? Может, всё, что я видела в его глазах, тепло, нежность, было лишь моей фантазией, отчаянным желанием верить в большее? Может, я не та, кто ему нужен? Не яркая, не лёгкая, как Наташа, а женщина с грузом прошлого, с ребёнком, который никогда не будет его. Сердце разрывается, и я ненавижу себя за слабость, за гормоны, делающие меня такой уязвимой. Слёзы текут по щекам. Делаю шаг назад, готовая сбежать. Корзинка кажется нелепой, тяжёлой. Чувствую себя глупо, как девчонка, поверившая в сказку. Зачем я пришла? Зачем влюбилась? Горький ком в горле душит. Разворачиваюсь, но не успеваю сделать двух шагов, как чья-то рука мягко хватает меня за локоть. Сердце пропускает удар. Это роман. «Надюша». Голос встревоженный, почти испуганный. Он разворачивает меня к себе. Вижу его лицо, нахмуренные брови, глаза, полные беспокойства. Его взгляд заставляет меня замереть. «Что случилось? Почему ты плачешь?» Открываю рот, но слова тонут в эмоциях. Слёзы текут, и я ненавижу себя за слабость, за ревность, разрывающую меня. Хочу кричать, но бормочу. Я хотела принести тебе булочки. Поднимаю корзинку, голос дрожит. Но услышала тебя и Наташу. Его глаза расширяются, он качает головой, будто не понимает. Надежда, что ты услышала? Это просто разговор, ничего больше. Я знаю. Шепчу, но слёзы не останавливаются. Но... «Я не знаю, Рома, не знаю, кто я для тебя. Я беременна, ношу ребёнка твоего брата, и, может, ты просто жалеешь меня? Может, я придумала всё, что между нами? Может, я тебе не нужна?» Голос ломается. Отвожу взгляд, чувствуя себя уязвимой, как будто все страхи вырвались наружу. Но он не отпускает руку. Пальцы сжимают локоть, делает шаг ближе так близко, что я чувствую тепло его тела и дыхание. «Наденька, посмотри на меня». Поднимаю глаза, и его взгляд, открытый искренний, заставляет сердце замереть. Он касается моей щеки, вытирая слезу большим пальцем. «Кто я для тебя?» — шепчу. Голос едва слышен, но в нём вся моя боль, вся моя надежда. «Правда, Роман, кто я для тебя?»